Глава семнадцатая. Расходный материал. В тот же миг некая сила подхватила Корфа и вжала его в дрожащее стекло. Алексей едва не врезался лбом в ледяное зеркало, а отражение, сверкая красными глазами, подняло руки... И его длинные и сильные пальцы, пройдя прямо сквозь закопченное стекло, сомкнулись на горле корфа. Алексей вскрикнул и попытался отпрянуть, разорвать стальную хватку, но пальцы огненного дракона жрались еще сильнее. «Мне все про тебя известно, Алексей!» — прозвучал голос из дрожащего зеркала. «Ты пытался уничтожить мальчишку, моего прямого кровного отпуска. Тем самым ты...» предал меня, обманул мою доверие. Но почему? Хотел избавиться от собственного прородителя, глупый щенок. Подобное я не прощаю. Отпусти меня, прохрипел Корф, извиваясь всем телом отверть. Что тебе голо тобой? Жалкая землёной червь, с презрением спросил огненный дракон: "Равнуешься к чему шею? Зависть, о, понимаю. Ты боишься, что молчишь, ке лишишь?" себя власти, и ты был прав, скрывать не стану. Я действительно планирую поставить Тимофея во главе нашего ордена. Он станет моей правой рукой. А как же остальные огненные волки? Вы лишь мои верные войска. Расходный материал, пешки, которые должны исполнить свое предназначение, — хладнокровно ответил огненный дракон. У вас нет той силы, которая есть у мальчишки. Так зачем вы мне? Будут и другие потомки, такие же, как Тимофей, прямые, а не седьмая вода на киселя, и они станут моей новой армией, которая лишь утвердит мое величие, а вы... — О судьбе других огненных волков я еще подумаю, но ты уже сыграл свою роль, как и многие прочие до тебя. Ледяные пальцы сдавили шею Корфа с такой силой, что тот перестал дышать, его глаза полезли из орбит. В горле что-то пугающе хрустнуло, Алексей закрепел с ужасом, глядя на огненного дракона, а тот лишь улыбался, словно сам процесс убийства доставлял ему ни с чем не сравнимое удовольствие. Корф из последних сил портал. Зеркало ногой, потемневшее стекло тут же раскололось от удара, его осколки посыпались на пол, и в каждом мелькала частица черной фигуры огненного дракона. Железная хватка на горле Алексея тут же исчезла, и Корфа бессиленно рухнул на захламленный пол, но тут же вскочил и, шатаясь, бросился к выходу. Красные полыхающие круги плясали у него перед глазами, шея чертовски болела, будто пальцы прародителя сжимали ее по боку. напряженному, но сейчас он хотя бы мог дышать. В других, уцелевших зеркалах вестибюля грозно полыхали языки багрового пламени. Корф торопливо выбежил из горявшего кинотеатра. Понимаю, что возврата к прошлому больше нет. Огненный дракон обязательно убьёт его за покушение на жизнь собственного сына. Прикончит своими руками либо пришлёт за ним кого-нибудь из подвластных ему чудовищ, и бегство не поможет. Саяна была права, змей найдёт его в любой точке земного шара. Чтобы не допустить этого, оставался только один выход. Прикончить мальчишку-зверя в тем самом помешав про родителю окончательно вернуться, если Тимофей умрёт, все планы огненного дракона пойдут прахом, а Саяна, чёрт с ней, да, она имела какие-то виды на Тимофея, но собственная жизнь Карфа была куда дороже, чем чувства юной огненной ведьмы. Из тумана в паре метров от него возник стройный девичий силуэт. И Корф поначалу решил, что это вернулась Саяна. Сходство усиливала ученическая форма академии, но это оказалась не огненная ведьма. Перед Алексеем стояла Даша Киселева и заинтересованно его разглядывала. — Вы что тут прячетесь? — с усмешкой спросила девушка. — Знаете, что вас все ищут? Корф фреска выбросил руку вперёд и схватив её за горло, легко приподнял над землёй, совсем как недавно его держал огненный дракон. Даша испуганно захрипела, всё её самодовольство как рукой сняло. Хочешь сдать меня ордену? хмуро осведомил Сокорв. Даша затрясла головой, её глаза едва не вылезли из орбит. Помнится Тимофей Зверев не так давно едва не жёг тебя живьём, сказал Корв, слегка ослабив свою хватку. «Было дело, не стала отрицать Киселева, он тот еще. Ты бы хотела ему отплатить. Еще как!» — воскликнула Даша. «Я могу помочь тебе в этом. Но как же изумилась она, ведь он сын самого огненного дракона, неприкосновенный. И что с того? Когда-то я тоже считался неприкосновенным, а видишь, как все обернулось!» — ухмыльнулся Корф. «Мне нужна жизнь Тимофея Зверева, но одному мне не справиться». Ты поможешь мне заманить его в ловушку? А если откажешься, я прямо сейчас сверну у тебя шею. Так что скажешь? Даша не стала долго раздумывать и торопливо закивала головой. Конечно, я согласна. Если никто в орде не об этом не узнает. Отлично, удовлетворённо кивнул Корф, и отпустил её. Не узнают, если мы будем осторожны. А теперь самое время обговорить некоторые детали.